Глава 2106. Сражение в водоеме Возрождения Хансень протянул руку, чтобы коснуться энергии, похожей на воду. Теперь стало понятно, почему это место называлось водоемом возрождения, поскольку энергия, которой оно обладало, была очень плотной и очень похожей на жидкость. Когда он коснулся этой энергии, юноша почувствовал, как будто его тело захлестывает внезапный выброс гормонов. Все его клетки запульсировали, как будто они вот-вот могли взорваться. Как можно быстрее Хан Сень активировал историю генов, чтобы поглотить жидкую энергию. Ангела и Андолла тоже начали поглощать эту жидкую энергию, однако это не была энергия возрождения, это было просто вещество из водоема возрождения, которое подготавливало их к основному процессу. Ранее крылья статуи Ангела были сложены впереди таким образом, чтобы скрывать ее тело, даже руки статуи были спрятаны. Однако теперь, когда крылья были распахнуты, в руках статуи ангела была каменная ваза. Энергия, заключенная в этой каменной вазе, была тем, зачем они сюда пришли. Через несколько секунд жидкая энергия потекла из вазы, распространяясь по мере приближения. Хансень поглощал жидкую энергию, и пока он это делал, то услышал, как из вазы лопнул пузырь. Вскоре из вазы вылетело что-то белое. Прежде чем Хансень смог разглядеть, что это было, Ангела и Андолла засветились белым светом. Они сами превратились в большие ангелоподобные фигуры и окутали свои тела мягкими удобными крыльями. Хансень некоторое время наблюдал, прежде чем получил четкое представление о белом предмете, вылетевшем из вазы. «Ладно», — подумал он. «Это что-то странное». Объект был размером с ладонь, и когда он присмотрелся, то увидел, что это было яйцо с ангельскими крыльями. На самом деле это выглядело довольно мило. Сначала оно кружило вокруг статуи ангела, но вскоре, похоже, заметило силу ангелы и андоллы, и в результате полетело к ангелу. Хансень понял, что это была сила возрождения, за которой он пришел. К счастью, лидер Небесного Дворца сказал ему, как забрать ее себе. Эта сила была странной, и Хансень не мог ее переместить. Ему нужно было привлечь ее к себе своей собственной жизненной силой. Обычно физеры лучше всех привлекали и поглощали силу возрождения. Но лидер Небесного Дворца сам научил Хансеня одному методу — Следуя полученным инструкциям, он начал с активации истории генов. «Хм, интересно, сработает ли это на самом деле, — подумал про себя Хан Сень. Метод, который рассказал ему лидер Небесного Дворца, был прост. Все было так просто, что Хан Сень усомнился в этом. Это казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. Хансень начал с активации истории генов. Затем появился божественный свет и принял форму кольца. Это было похоже на красивый маленький нимб размером с голову Хансеня. В некотором смысле это выглядело так, как будто прямо над ним стояло зеркало. Когда Хансень создал это кольцо, сила возрождения отошла от Ангелы и развернулась. Она взмахнула крыльями и направилась к кольцу Хансеня. Увидев, что сила возрождения направляется к Хансеню, сказочный старейшина и другие оставались спокойны. Они знали, что с Хансенем будет непросто иметь дело. Именно потому, что они знали это, они специально отправили Ангеллу и Андоллу, чтобы разобраться с ним». Увидев, что сила возрождения летит к Хансеню, Ангела и Андола посмотрели друг на друга. Андола кивнул, и затем его ангельская тень стала золотой. Андола сделал шаг вперед, его гигантская тень ангела казалась золотой. Он раскрыл руки и крылья, жестом, который выглядел так, будто он поклонялся небу, он излучил тысячи лучей золотого света, как святой ангел. Все видели, что Андолла поднялся до герцога. Его жизненная сила была мощной, и он мог сильнее привлекать силу возрождения. Юнь Чан -кун, увидев золотого ангела Андоллы, подумал. Свет ангела правосудия — это запрещенная техника физеров, немногие могут этому научиться. Я помню, что несколько веков назад этому методу научились два брата. Они... Юн Чан Кун посмотрел на Андоллу и Ангеллу, и выражение его лица стало мрачным. Он подумал про себя. «Если они действительно те братья, то Хансень в опасности. Даже навыка владения кольцом, которому его научил лидер, будет недостаточно, чтобы одолеть этих двух братьев». Юн Чан Кун теперь смог догадаться, какая схема была придумана — и почему все происходило именно так. Появился золотой ангел Андоллы, и сила возрождения, окутывающая Хансеня, отступила. Крылышки яйца захлопали в замешательстве. Оно начало раскачиваться взад и вперед, не зная, куда ему идти. Когда это произошло, раздался хлопок. Еще одно крылатое яйцо появилось из вазы, и оно тоже вела себя так же, как и первое. Также было непонятно, куда оно должно направиться. Хансень нахмурился. Он использовал навык кольца, которому его научил лидер небесного дворца, но, похоже, этого было недостаточно, чтобы привлечь силу возрождения. Андола продолжал усиливать свой золотой ангельский свет — Но яйцо все еще боролось с преодолением очарования кольца Хансеня. Ни один из них не мог привлечь силу возрождения исключительно к себе. Сказочный старейшина и остальные были рады, что они позвали братьев Ангеллу и Андоллу. Обычные герцоги определенно проиграли бы Хансеню. Когда они увидели, что Андолла борется за победу, они поняли, насколько мощным было притяжение кольца для силы возрождения. Но как бы ужасно это ни казалось для пары, они не волновались, потому что ангел еще не полностью принял участие в соревновании. Если братья применят свои силы одновременно, высвободившаяся сила наверняка приведет к поражению Хансеня. Юнь Чан Кун нахмурился. Кольцо лидера Небесного Дворца было очень прочным. Хансень был всего лишь графом с истории генов, и все же он мог сражаться против Андоллы, который был герцогом. Это означало, что кольцо было очень привлекательно для силы возрождения». но скоро должен был присоединиться Ангел, а это означало, что шансы на победу Хансеня были ничтожны. Пока Хансень и Андолла сражались, еще много крылатых яиц появилось из вазы и зависло между ними. В мгновение ока в нерешительности оказалось множество яиц силы возрождения. Ангел подошел к Андолле и коснулся его головы. Его собственная тень ангела стала золотой. Ангел поглотил достаточно жидкой энергии, чтобы стать герцогом. Затем Ангел начал направлять свою силу в Андоллу. Его золотой ангельский свет становился все слабее, а золотой ангельский свет Андоллы становился все ярче и ярче. Баланс между золотым ангелом и кольцом был нарушен. Сила Возрождения начала махать своими маленькими крыльями и направляться к золотым ангелам. Глава 2107. Взять это силой. «Черт, это мощная техника!» — Хансейн нахмурился. Он думал, что с помощью и наставлений лидера Небесного Дворца он сможет легко получить силы возрождения, но, конечно, как обычно, дела шли не так, как он ожидал. Если бы Хансень имел дело только с одним из братьев, навык владения кольцом, которому его научил лидер, мог бы действительно иметь шанс. Но теперь, когда они двое объединили свои силы, чтобы сразиться с Хансенем, у него не было никакой надежды на соперничество. Увидев, что силы возрождения устремляются к андолле, Хансень начал ломать голову над тем, как изменить ситуацию. Навык Кольца был создан лидером Небесного Дворца специально для привлечения силы Возрождения. Хан Сень рассчитывал, что это сработает, а теперь, когда это оказалось неэффективным, он понятия не имел, что делать. Попытка привлечь силу Возрождения собственной жизненной силой была бесполезна. Его жизненная сила была слабее, чем у Андоллы, не говоря уже о том, что поединок проходил два на один. «Я не должен слишком сильно об этом беспокоиться». Хансень стиснул зубы и затем активировал нефритовую кожу. Появился свет, который направился к силе возрождения». Хансень хотел посмотреть, сможет ли замораживающая сила Божественного Света, класса Маркиза, заморозить силу Возрождения и остановить ее. Когда Андолы и Ангелы увидели, что Хансень пытается схватить крылатые яйца, они даже не пошевелились, они просто презрительно засмеялись. Силу возрождения нельзя было взять силой. Даже человек класса короля не мог силой схватить ее. Сказочной старейшина улыбнулась и заговорила с Юнь Чанкуном. «Старейшина Юнь, у молодых людей нет терпения. Разве ты не говорил ему, что он не может забрать силы возрождения с помощью силы? Ха, хорошо, что молодые люди безрассудны. Этот огонь и страсть нужно поддерживать». «Они должны стремиться изо всех сил, пока у них есть время, чтобы пробовать», — холодно ответил Юнь Чан Кун. Юнь Чан Кун думал, что Хан Сень поступает правильно, даже если он не добьется успеха. Хуже всего были люди, которые сидели как капуста и даже не попробовали. Бороться до конца, независимо от того, насколько низка вероятность успеха, вот что должен делать каждый». Итак, в то время как все физеры смотрели на Хан Сеня как на какого-то клоуна, Юнь Чан Кун твердо верил, что Хан Сень поступает правильно. Он восхищался его поведением. И это было правдой, что Хан Сень никогда не сбавлял обороты и не переставал делать все возможное. Независимо от того, насколько сложной была задача, он просто никогда не сдавался». Казалось бы, легко никогда не прекращать борьбу, но очень немногие могли продолжать так же, как он. Божественный свет из нефритовой кожи поразил силу возрождения, но ледяной божественный свет не возымел никакого эффекта. Когда сила коснулась яйца, было похоже, что она прошла сквозь тень. Это действительно не сработает. Хан Сень ожидал такого результата, поэтому он не был разочарован. Андолла и Ангел, два брата, выглядели еще более высокомерно. Андолла ухмыльнулся. «Сил возрождения нельзя получить с помощью силы. Ты должен ждать, пока они приблизятся к тебе и войдут в твое тело. Разве ты этого не знал?» Старейшины физеров и элита начали шутить. Их глаза были полны снисходительности, когда руки Хансеня ничего не схватили. Они смотрели на него, как на шута. фэй потушил фонарь физеров, так что физеры ненавидели его больше всего. Кроме того, Кунфей подарил обжествленные перья Хансеню и сидящему допоздна. Для физеров это означало, что хансень и сидящие допоздна были собаками кунфея. Если бы хансень не принадлежал к небесному дворцу, ему бы никогда не дали доступ к этому водоему. Они бы выследили его и убили. Ты не можешь заставить силу сделать это. Какой невежественный молодой человек. Сказочный старейшина гладил свою бороду, когда говорил. «Водоем Возрождения — священный предмет, принадлежащий физерам, поэтому, конечно, он нам поможет», — сказал другой старейшина. «Мы должны напомнить им, чтобы они не забрали слишком много. Им нужно дать Хансеню чуть-чуть, потому что он гость», — усмехнулся старейшина. «Все они были такими веселыми и практически излучали высокомерие». Посланники Небесного Дворца нахмурились, но это было частью сделки между физерами и Небесным Дворцом. Однако это не означало, что физеры стали их рабами. У физеров было больше возможностей, чем у Небесного Дворца, но Небесный Дворец сделал им лучшее предложение. Вот почему физеры объединились с Небесным Дворцом. хотя физеры контролировались небесным дворцом, они по-прежнему вели свои собственные дела. Если бы небесный дворец полностью контролировал физеров, не было бы причин отправлять послов к ним для обсуждения будущего. Посланникам небесного дворца не нравилось поведение физеров, но они не могли придавать ему особого значения. Это не должно было отразиться на небесном дворце». Юнь Чан-кун не двинулся с места. Он просто смотрел на Хан Сеня. Теперь он был один, и там не было никого, кто мог бы ему помочь. Обучение Хан Сеня технике колец было хорошей идеей. Даже против двух обычных герцогов Хан Сень смог забрать себе большую часть силы возрождения. Никто не мог знать, что физеры выставят таких сильных конкурентов, Андол и Ангел были близнецами, и у них был свет ангела правосудия, они могли передавать силу друг другу. Обычные герцоги этого сделать не могли. Когда их жизненные силы объединялись, даже настоящий король не смог бы победить их. Это было потому, что в какой-то момент они тоже были королями». Хансень не ожидал, что его нефритовый свет сработает, поэтому он использовал его в основном как отвлечение. Пока наблюдатели были сосредоточены на его тщетных попытках поймать крылатые яйца, парень подошел достаточно близко к статуе, чтобы активировать байсема. Хансень больше не мог сдерживаться, они должны были увидеть, какая сторона сильнее. Было бы хорошо, если бы он потерпел неудачу, но если он преуспеет, Хан Сень не собирался оставлять им ни унции силы возрождения, он все заберет себе. Вокруг Хансеня появился синий стеклянный свет, заключивший в себе все силы возрождения и статую ангела внутри». «Глупый! Сила Возрождения также не может быть заблокирована силой. Ты не можешь использовать силу, чтобы поймать это!» Андолла мрачно рассмеялся. Сказочный старейшина улыбнулся и сказал. «Хорошо, что молодые люди много работают, но поступать так безрассудно и глупо!» Глава 2108 Глава 2108 «Вы можете быть сильными, но преимущества будут моими». Сказочный старейшина и другие физеры смотрели с недоверием. Силы возрождения, летевшие к Ангеллу и Андолле, врезались в синий щит. Они не могли пробиться сквозь стену света и рикошетили от нее, как тефтели, отскакивающие от тарелки. «Невозможно! Как это остановить силу возрождения?» Крикнул Андола во все горло. Ангел был просто ошеломлен и молчал. Старейшины и короли смотрели разину рты. У них не было никакой реакции. То, что они видели, было абсолютно безумным. Это действительно удивляло. Силы возрождения были заблокированы. Никогда в своих самых диких кошмарах они не думали, что такое может случиться». Даже элита класса короля не могла этого сделать. Но суть дела была очевидна. Это происходило. Силы возрождения блокировались синим светом, которым владел Хан Сень. Из-за способности синего щита сдерживать способности сил возрождения, крылатые яйца больше не могли обнаруживать жизненную силу братьев. Не имея альтернативы, все они предпочли направиться в сторону Хан Сеня. Увидев это, Юнь Чан Кун улыбнулся. Он был искренне удивлен увиденным, но это удивление было приятным. Он знал о том, что Хан Сень обладает своего рода сокровищем-щитом из отчетов, в которых говорилось, что он использовал его против ночных призраков во время дикой череды событий, которые произошли на планете ночного призрака. Однако Юн Чан Кун не видел этого лично. У него были только слухи из вторых рук, мужчина не знал, что силы настолько эффективны, но прежде всего он не знал, что его можно использовать, чтобы заблокировать силы возрождения. Посланники Небесного Дворца, как и следовало ожидать, были в полном восторге». Хансень ведь тоже представлял Небесный дворец, поэтому они были невероятно расстроены, увидев, что над Хансенем безжалостно издеваются. Хансень неплохой, поэтому он принадлежит Небесному дворцу. Я думал, что способности возрождения очень сильны, но он так легко смог их заблокировать. Похоже, слухи о них были неверны, и это просто фантастическое преувеличение. Лицо сказочного старейшины приняло мерзкий зеленый оттенок. Он не мог говорить, несмотря на пережитое болезненное потрясение. Он понятия не имел, какие силы могли подпитывать щит Хансеня, чтобы он делал то, что делал. Его поразило то, что эта сила была способна блокировать силы возрождения». Однако, прежде чем они смогли что-то предположить, силы Возрождения оказались прямо перед Хансенем. Силы Возрождения ударили по броне парня и растворились в ней. Он засиял, и вокруг него появилась святая аура. Многие силы Возрождения стали биться о броню заклинательницы, заставляя ее светиться. Когда каждая сила возрождения входила в его тело, Хан Сенью казалось, будто ему кололи адреналин. Его тело становилось живым, и сила попадала в каждую клетку. Действительно, появилось ощущение, что он собирается переродиться. Хан Сень использовал историю генов, чтобы поглотить эти силы и развить свою броню-заклинательницу». На самом деле, заклинательницу было трудно развить до следующего уровня, поэтому сейчас он собрал столько силы, сколько мог, потому что у него не было бы второй возможности. За пределами щита Ангел и Андолла демонстрировали свою силу на полную, но как они ни старались, все, что они делали, было бесполезно. Щит Бай Сэма заблокировал все». Силы возрождения не могли обнаружить их за пределами щита, поэтому все крылатые яйца выбирали Хан Сеня. — Хан Сень, ты обманываешь! Убери свой щит! — крикнул сказочный старейшина. Юнь Чан -кун засмеялся и сказал, «Сказочный старейшина, силы возрождения достаются тому, чьи способности они предпочитают. Случайность, конечно, тоже фактор, но это не обман. Если Хан Сень жульничает в ваших глазах, то почему вы заставили этих двоих понизить свой уровень, чтобы принять участие в этом соревновании?» Лицо сказочного старейшины покраснело. Он с разочарованием осознал, что Юнь Чан Кун знал настоящую личность братьев. «Силы возрождения распределяются водоемом возрождения. Что скажешь?» Юнь Чан Кун посмотрел на сказочного старейшину и улыбнулся. Но ну, могу только предположить, что ты прав. Мы не должны шутить с этими вопросами, и они должны решаться исключительно теми людьми, которые в настоящее время находятся возле водоема Возрождения. Все это будет зависеть только от их способностей и возможностей. Мы здесь только как зрители и не более того». Физер кашлянул и сказал довольно громко. Ангел и Андолла его услышали, и они поняли, что он имел в виду на самом деле. Андолла ударил по синему щиту. Когда Андолла ударил, гигантская тень золотого ангела двинулась вместе с ним, чтобы ударить по щиту. Золотой кулак ударил по синему щиту, как гигант, ударивший по хрустальной чаше. Щит выглядел как слабое стекло, но когда золотой кулак ангела соприкоснулся с ним, разбился золотой свет. Кулак Андоллы отскочил, а синий свет остался цел. Лицо Андоллы превратилось в нечто ужасное. Он собрал больше силы и продолжал бить вместе со своим золотым ангелом. Золотой свет рассыпался, но щит оставался нетронутым. Хансень был внутри, спокойно поглощая силы возрождения. Его броня становилась все ярче и ярче. Силы герцога не смогли сломать синий щит, и это потрясло всех физеров. Андола стиснул челюсти. Затем его тело начало вибрировать от силы, его ангельские крылья широко распахнулись, в то время как шар света начал появляться между его рук. Этот золотой свет был подобен водовороту в его руках. Золотой свет становился все ярче и ярче, пока не стал похож на молнию в его руках. Свет ангела правосудия был запрещенным навыком, потому что практиковать это искусство было очень опасно. Он был настолько силен, что был большой шанс повредить владельца. Это была сильнейшая атака гена искусства, но даже физеры не осмеливались ее использовать. Андол и Ангел были достаточно талантливы, чтобы довести свое мастерство до уровня короля. Они могли быть самыми сильными королями из всех физеров, хотя теперь они были всего лишь герцогами, призванной ими света ангела правосудия все еще был невероятно могущественным. Когда этот золотой свет достиг своего максимального уровня, Андола и его золотой ангел толкнули это вперед. Свет выглядел так, как будто он мог уничтожить галактику, когда он устремился к щиту. Золотой свет разбился, как стекло, а вот с синим щитом все было в порядке. На его синей поверхности устрашающий свет ангела правосудия был не более чем тонкой стеклянной стрекозой. Многие старейшины и герцоги были шокированы. Ангел взревел и передал Андолле свой свет ангела правосудия. Андолло выглядел устрашающе, когда он использовал второй свет ангела правосудия. Он собрал силы двух человек. Густой золотой свет упал на синий щит, как свет суда, способный уничтожить землю. Но когда свет коснулся щита, он снова рассеялся. Со щитом ничего не случилось. Это было довольно жутко. Все смотрели на щит с трепетом. Братья Ангелы и Андолла использовали самый сильный секретный навык физеров, и он оказался бесполезным. Глава 2109. Забрал все себе. — Я отказываюсь верить, что этот его щит нельзя сломать! — Андолла запылал. Он продолжал использовать свой свет ангела правосудия, чтобы атаковать синий щит. Хансень стоял на месте, позволяя силам возрождения входить в него. Он выглядел таким счастливым, будто хорошенькая женщина делала ему отличный массаж. Парень был очень расслаблен. Сказочный старейшина и остальные хотели разорвать уродливое лицо Хансеня. Но свет ангела правосудия братьев не мог даже заставить синий щит задрожать, не говоря уже о том, чтобы оставить вмятину. Щит Хансеня окружал всю статую ангела. Все силы возрождения, истекающие из вазы, устремились к Хансеню. Братья Ангела и Андолла ничего не могли поделать. Силы возрождения непрерывно текли в броню заклинательницу». Символы на броне засияли, окутав Хансеня святым светом. Он был подобен солнцу внутри Байсэма. Ангел и Андолла продолжали атаковать щит, но ничего из того, что они пытались сделать, не сработало. Щит даже не дрогнул». Когда старейшины и другие видели, как силы возрождения входят в Хан Сеня, их сердца истекали кровью. Как бы сильно они не ненавидели Хан Сеня, они мало что могли сделать. Им оставалось только смотреть душераздирающее шоу. Когда Хан Сень отказался убирать щит, стало очевидно, что он хотел заполучить все силы себе». Сказочный старейшина яростно закричал. — Бери, забирай ее! Да, такая мощная сила возрождения подтолкнет тебя к первобытности! Ты не сможешь справиться, и тебе придется начинать сначала! В действительности там было слишком много силы возрождения. Ее было достаточно, чтобы удовлетворить потребности двух герцогов, поэтому то, что он кричал, было правдой. Об этом думал не только сказочный старейшина. Большинство физеров были того же мнения. Хансень поглотил столько сил возрождения, что это, вероятно, уничтожит его генооружие и повернет циферблат обратно на ноль. Но броня заклинательницы поглощала все больше и больше силы, однако то, чего они ожидали, похоже, не произошло. Броня заклинательницы продолжала светиться, и больше ничего не происходило. Уже появилась примерно половина сил возрождения, и вся она была поглощена Хансенем. Даже герцог не должен был быть в состоянии противостоять такому количеству энергии. К настоящему времени он должен был стать примитивным. Но Хансень по-прежнему спокойно стоял на месте, и ничего страшного не происходило. Ангелы и Андолла перестали атаковать. Они просто стояли и смотрели, как Хансень поглощает все силы Возрождения. Они выглядели крайне неуклюже. Водоем Возрождения был активирован, поэтому им придется ждать, пока все это закончится, прежде чем они смогут покинуть алтарь. Вся раса Физоров выглядела смущенной, они не разговаривали, и некоторым из них пришлось ускользнуть. Посланники Небесного Дворца, напротив, весело разговаривали между собой. Они говорили о том, сколько силы возрождения может потребоваться Хансеню, чтобы он смог повысить свой уровень. Со временем из вазы выпускалось все меньше и меньше крылатых яиц. Броня заклинательницы Хансеня становилась еще ярче, но не было похоже, что она собирается достичь класса маркиза. Хансень думал, что столько сил повысят уровень его брони, но в нее вошло уже много сил возрождения, а броня, похоже, не была готова к переходу на более высокий уровень. — О нет, так много энергии, а заклинательница все еще не собирается достигнуть класса маркиза! — Хан сень был подавлен. Однако физеры были в еще большем шоке, чем Хансень. Парень смог поглотить всю эту силу возрождения, но не собирался повышать свой уровень. Его генооружие тоже не переродилось. Было трудно представить, как ему удалось поглотить столько силы и не быть подавленным. Когда последняя сила возрождения покинула вазу, жидкая энергия тоже перестала выделяться. а Затем алтарь начал тускнеть. Хансень поглотил последнюю силу возрождения, и заклинательница выглядела как броня, сделанная из солнца. Она была настолько яркой, что на нее едва можно было смотреть, но, несмотря на это, до класса маркиза она не добралась. Хансень осознал, что у него нет надежды, и теперь он понял, насколько сложно было повышать уровень истории генов. Это геноискусство требовало целой горы сокровищ. Бедные люди никогда не могли надеяться развить его. Даже богатые люди обанкротились бы, пытаясь удовлетворить его требования. Водоем возрождения перестал течь, и хрустальный столб потускнел. Хансень был тем, кто поглотил каждую силу возрождения, а братьям не достало ни одной». И что, если он забрал всю эту силу? После всего этого поглощения силы он все равно не смог стать маркизом. Как бы он ни старался, он никогда не станет богом. Я сомневаюсь, что он достигнет класса короля. Он просто пустая трата ресурсов. Подобные мысли были именно тем, чем физеры пытались себя утешить. Но даже в этом случае они не могли отрицать, Насколько удивительной была Байсэма! Даже с братьями, объединившими свой свет ангела правосудия, они не смогли заставить щит задрожать. Они задавались вопросом, сможет ли элита класса короля сломать его? Что за сокровище этот щит? Почему он такой мощный? О! «Похоже, только короли могут сломать этот щит. Не могу поверить, что это сокровище попало в руки графа». Бьюсь об заклад. Королева Ножа или лидер Небесного Дворца одолжили его ему. «Как мог такой граф, как он, получить такое могущественное сокровище? С этим сокровищем он сможет сделать все в этой вселенной. Жаль, что это сокровище в руках подонка». Как бы ни жаловались физоры, они не смогли изменить сути дела. Они не могли получить ни унции энергии от активации водоема Возрождения. Небесный дворец занимал только одну ячейку из трех и при этом забрал каждую силу Возрождения». У Небесного Дворца было еще два места. Если бы они отправили кого-то еще, такого как хансеня, это означало бы, что они получили бы эквивалент девяти сеансов вместо трех, которые им были выделены. Но, несмотря на их горечь, физеры ничего не могли с этим поделать. Им пришлось заскрежетать зубами и проглотить свою гордость. Посланники продолжили переговоры со святыми небесами, поэтому Хан Сень не видел смысла торчать здесь. Он покинул святые небеса, чтобы вернуться в небесный дворец, где он мог поглотить нефритовых духов. Повысить уровень истории генов казалось безнадежной мыслью, и даже Хан Сень не был уверен, что это искусство достигнет класса бога. Чтобы достичь класса маркиза, требовалось невероятное количество силы, и только Бог знал, сколько потребуется, чтобы достичь высшего класса. Глава 2110. Гена свиток. Хан Сень сел на корабль и отправился обратно в небесный дворец. Когда корабль вышел на гиперскорость, Хан Сеня внезапно охватило чувство крайнего беспокойства и нервозности. Без колебаний парень призвал Бай сама, чтобы защитить себя. А Затем появился свет. Все было поглощено этой внезапной пугающей силой, превышающей скорость звука. Под этим светом щит издал скрипучий звук. Звук был похож на стекло, которое вот-вот расколется, и это подсказало юноше, что его щит, возможно, наконец-то встретился с достойным противником. «Кто хочет убить меня на этот раз?» — подумал Хансень. Он активировал сутру кровавого пульса и открыл пространственный портал, который мог использовать, чтобы вернуться в святилище. Там он будет в безопасности. С этой силой, чем бы она ни была, юноша не мог бороться. Даже если щит смог бы противостоять этому, Хансень даже не мог понять, откуда идет атака. Если за ним пришла элита класса бога, сама не смог бы ему помочь. Парни переполнял адреналин, и казалось, что свет длится вечно». Однако на самом деле вся атака заняла менее секунды. Быстро распространились новости о том, что большой пугающий свет сжег корабль Хан Сеня за одну секунду. В вакууме не осталось даже пыли, и самого Хан Сеня не было. Излишне говорить, что весь небесный дворец был очень зол на то, что произошло. Они хотели узнать, откуда произошло нападение. Отношения между Небесным Дворцом и Физерами стали напряженными из-за того, что они, вероятнее всего, и были преступниками. Конечно, имелся шанс, что другая фракция попыталась подставить и без того подозрительных Физеров, но об этом думали не все». И, к сожалению, из-за того, что весь корабль был уничтожен, а также из-за исчезновения Хансеня, большинство людей считало, что он был убит. Они не думали, что молодой человек мог пережить такой удар». Небесный дворец и узкая луна провели совместное расследование, чтобы найти того, кто стоит за атакой, но не было ни одной зацепки, на которую можно было бы обратить внимание. Они даже не смогли узнать, кто использовал эти силы. Они знали только, что сила, атаковавшая космический корабль, должна была быть высвобождена либо полубогом, либо элитой класса бога. Это невозможно было сделать с помощью высокотехнологичного оружия, потому что подобное оружие нужно было установить и подготовить. Его присутствие тоже оставило бы доказательства. Подобные предметы были бы обнаружены, как только следственные группы вошли в систему. У следователей не было никаких улик или зацепок, но, по крайней мере, это им говорило одно — Это доказывало что за атакой стоял человек или существо чтобы не оставить улик нужен был невероятный ум хансень конечно же сбежал обратно в святилище он не знал остался ли враг на том месте откуда он сбежал или нет, но юноша не спешил возвращаться некоторое время он оставался дома прежде чем вернуться в гена вселенную. Когда он телепортировался, Хан Сень был в виде четырехликого и восьмирукого золотого Будды. Он также скрывал свою ауру, чтобы никто не мог понять, что он на самом деле Хан Сень. Парень, появившись в космосе, быстро осмотрел местность — Вблизи не было врагов, это принесло ему огромное облегчение, и, определив ближайшие планеты, юноша полетел в направлении одной из них. Гиперскоростной контрольно-пропускной пункт в космосе был разрушен вместе с кораблем, так что в течение некоторого времени здесь не могли появиться новые корабли. К счастью, поблизости была планета, на которую он смог приземлиться. из за небольших размеров планеты она не была очень цивилизованной в гена вселенной эта планета была больше похожа на станцию раньше там был гиперпространственный контрольно пропускной пункт но теперь он почти не использовался не было корабля который мог бы доставить хансеня в небесный дворец Парень забронировал проход в систему огненного лотоса, надеясь найти там корабль, который доставит его в Небесный дворец. Система огненного лотоса была территорией, принадлежавшей тысяче сокровищ, но, к сожалению, это была не та группа, которая управляла сокровищницей Ваньдзе, до допоздна. Система огненного лотоса была просто пограничной системой, которой оказалась тысяча сокровищ. Когда Хан Сень прибыл в систему огненного лотоса, он искал другой корабль, который мог бы доставить его в небесный дворец. Но затем посреди космоса возникло что-то странное. Пустота пространства открылась, как пара занавесей, открыв странный свиток, висевший в темноте. Ошеломляющим образом, который, казалось, бросал вызов самой физике, свиток был виден со всех планет гена Вселенной, когда он разворачивался, и когда он открылся, на его поверхности появились имена. Эти имена сияли. Их можно было ясно увидеть даже с расстояния в миллиард световых лет». Были представлены представители различных рас со всей Вселенной. Некоторые из этих имен были в свитке на протяжении веков, но их все еще знали и боялись во всей Вселенной. Свиток продолжал разворачиваться, становилось все больше и больше имен». От королей до баронов для каждого класса было записано не менее десяти тысяч имен. Сотню лет назад каждое имя было лучшим в своем классе. Это был величайший момент в жизни тех элит. Первый король — Джан Сюань Дао, небесная раса. Второй король — первый дракон, раса дракон. Каждый мог почувствовать славу, исходящую от этих имен. Когда свиток был полностью развернут, все имена засияли, как будто они могли сиять вечно, и они зажгли звезды. Само пространство затряслось, и свет свитка рассыпался, как пыль. Свиток в небе опустел, а затем снова появилось несколько слов. «Информационное сообщение». Первый король — Джан Сюань Дао, небесная раса. На поверхности бронзового свитка появилась тень. Тень приняла форму ангелоподобного человека. Изображение увеличивалось в размерах, становилось все четче и детальнее. Это был человек, который победил всех, чтобы достичь вершины». Хан Сень чуть не задохнулся от удивления. Первый человек на геносвитке, Джан Сюань Дао, был лидером Небесного Дворца. Тени, которые появлялись позади него, отображали историю его сражений на протяжении веков. Теперь все могли любоваться его героическими боями. Но затем он начал показывать следующие имена в списке — и когда он достиг десятого короля, больше не было имен. Затем он перешел к герцогу номер один. На бронзовом свитке появилась первая десятка каждого класса. То, как они сражались, очень волновало людей, даже тех, кто не интересовался битвами. Глава 2111. Битва начинается. Затененные изображения оставили жителей гена Вселенной в состоянии благоговения, когда они циклически переходили от элиты к элите. Затем они превратились в пыль на свитке, и когда все было сказано и сделано, от них ничего не осталось. Имена исчезли из списков, остались только пустые скобки». Все имена столетней давности исчезли, в том числе имена короля номер один, герцога номер один и маркиза номер один. Теперь остались только пустые ряды. Все списки треснули, развалившись на части, открыв образ, который, казалось, пробивался сквозь пространство. Начала формироваться картина, на которой были изображены горы, вода, звезды, солнце и луны, также были моря и облака, пустыни и зеленые поля. Это широкое полотно распространилось по всему небу. Оно циклически перебирало изображения, фокусируясь на каждом из них по очереди. Образы мелькали достаточно быстро, чтобы у наблюдателя закружилась голова». С картины начали падать бесчисленные звезды. К удивлению Хан Сеня, одна из звезд упала прямо перед его ногами. Когда свечение погасло, он увидел, что у его ног приземлился простой белый лист бумаги. Хан оглянулся на остальных, которые были поблизости. Каждый человек вокруг него получил одинаковый листок бумаги, и многие уже записывали свое имя и расу. Некоторые из наиболее примитивных существ, лишенных способности писать, просто нажимали лапами и когтями на пергамент, чтобы зарегистрироваться. Но независимо от того, записывали ли вы свое имя или прижимали лапу к бумаге, бумаги вскоре снова обретали сияние и улетали в небо, возвращаясь к бронзовому свитку. В бесчисленных системах многие из тех же звездообразных огней устремились в космос, как обратный метеоритный дождь. Все они направлялись к одному и тому же бронзовому свитку. Хансень взглянул на лежащий перед ним лист бумаги и начал отворачиваться. но внезапно он почувствовал себя вынужденным записать свое имя как доллар и указать свою расу как человеческую. Как только парень закончил писать и убрал пальцы с бумаги, регистрационный лист взлетел в небо и попал в свиток. Что ж, Если этот бог хочет найти человека, я позволю ему поискать. Если он сделает шаг, мы все сможем увидеть, что он пытается сделать. Мысли Хансеня вернулись к разговору, который он вел с возмездием бога. Пока Хан Сень все еще обдумывал все это, его бумага приземлилась на свиток со странным светом. Парень почувствовал, как его тело привычно скручивается и искажается. Это напомнило ему о том, каково было пользоваться телепортом. Когда процесс закончился, и его опора снова стала устойчивой, молодой человек обнаружил, что стоит посреди травянистого поля. «Похоже, я внутри гена свитка». Хансень огляделся. Он приземлился именно в том месте, где лежал его лист бумаги. Юноша продолжал оглядываться, пока не увидел, что к нему несется гигантское чудовище. Это был ксеногенный маркиз. Монстр, похожий на динозавра, с грохотом бросился вперед, но Хансень не двинулся с места. Когда монстр оказался перед ним, юноша просто протянул руку и коснулся рога, торчащего из носа зверя. Чудовище остановилось, как будто врезалось в стену. Затем Хансень ударил монстра, отправив его в полет. Тело чудовища проделало траншею в земле, когда оно скользило назад, после чего существо начало извиваться, из него хлынула кровь. Он быстро сдался смерти. Информация. Убито ксеногенное существо класса маркиза. Черное стальное существо. Обнаружен ксеногенный материал. Он умер так легко. Хансень был потрясен. Когда его нефритовая кожа достигла класса маркиза, тело и мощь Хансеня стали намного сильнее. Это принесло намного больший эффект, чем улучшение его сутры кровавого пульса. Многие маркизы увидели это, их лица изменились. Они быстро собрали свои официальные документы и разорвали их. Все их тела искривились и исчезли, они покинули гена свиток. Хансень вызвал свою бумагу, глядя на свою подпись. Теперь он знал, что если он уничтожит бумагу, он проиграет и будет исключен из свитка. Парень, конечно, не собирался отступать. Он приказал бумаге лететь, и та парила рядом с ним, как фея. Люди могли видеть имя доллара и человеческую расу. И Хансень также мог видеть, как другие маркизы выставляли свои собственные бумаги аналогичным образом. Какой бы тяжелой или грязной ни была битва, на бумагу не мог повлиять никто, кроме ее владельца. Только владелец мог решить, хочет ли он продолжать или желает сдаться. Хан Сень шел по травянистой равнине. Он слышал, что когда участники входят в гена свиток, начинается кровопролитие. В списке появятся десять тысяч оставшихся в живых, а затем последует более тяжелая борьба за окончательный рейтинг. В первом бою было единственное, что имело значение — остаться в живых и попасть в свиток». если он продержится пока не останется всего десять тысяч человек, то добьется успеха поскольку разные расы обладали разными способностями, некоторые из них предпочитали прятаться однако хансень не собирался прятаться он хотел чтобы все создания и боги знали что в геновселенной вселенной есть человек по имени доллар Дракон с крыльями и драконьими рогами подошла к Хансеню. Она посмотрела на лист парня и улыбнулась. — Человек никогда таком не слышала. — Дракон? — спросил Хансень. — Дракон тридцать девять, тебе не повезло встретить меня, — сказала Дракон тридцать девять, поднимая голову. Ее тело было буквально накачано тестостероном. Конечно, не все присоединились к битве в геносвитке. Немногие драконы решили принять участие в этот раз. Дракон-19 и Дракон-9 были единственными другими драконами, которые решили присоединиться. Однако многие старейшины драконов наблюдали за этим боем. Дракон Девятнадцать и Дракон Девять пришли с Драконом Тридцать Девять, потому что последняя была самым слабым драконом для участия в битве в Геносвитке. Хотя она была самой слабой из драконов-маркизов, для постороннего любой чистокровный дракон был до неприличия силен. Она была слаба только по сравнению с другими чистокровными драконами. Что значит «человек»? «Я никогда об этом не слышал. Убей его быстро и не теряй времени зря!» Дракон Девять улыбнулся. Дракон Тридцать Девять, казалось, услышала то, что сказал старший, и поэтому взревела. Затем нанесла удар по Хансеню. Перед кулаком возникла аура, напоминающая разъяренного дракона. Однако Хансень не уклонился. Он просто нанес удар, чтобы встретиться с Драконом Тридцать Девять. Однако юноша использовал только чистую, простую силу, он даже не потрудился вызвать божественный свет. «Ха! Ты пытаешься сразиться с драконом чистой силой? Этот человек может быть милым, но он такой наивный!» Но прежде чем дракон девятый закончил говорить, его лицо потемнело.